Глава 30.1. Рассвет в мертвом мире ТСР. Бывший десятник Ирчин. «Думаю, представить, как в начале пути, почти пять часов кряду мы бежали, а под конец просто пытались переставлять ноги, ни для кого особого труда не составит. Что уж говорить о Леуре, если даже у меня хитин на подвошвах истерся до крови об этот проклятый песок». «А ведь в какой-то момент я даже подумал, что нам удастся благополучно добраться до пещер и скрыться там». «Но небольшие холмы, появившиеся на нашем пути, сыграли со мной злую шутку. Из-за них дистанция обзора временами сильно сокращалась, и преследующую нас нежить я обнаружил уже в опасной близости от нашей группы» верст 5. Ну, может быть, шесть, Разделяло нас, когда я в очередной раз остановился на пару минут перевести дыхание на вершине невысокого холма и увидел сначала облако пыли, а затем и огромную группу преследователей. Они двигались строго по нашим следам. О песчаной буре, способной скрыть глубокие борозды, что оставляла моя импровизированная волокуша, в ближайшее время даже мечтать не приходится. Ветер, наоборот, как будто мне назло, совсем стих, словно и сам хотел увидеть развязку этой интересной погони. Леур, проследив за моим взглядом, обреченно упал на песок, совершенно не заботясь о привязанном на спине мясо. Кажется, он рыдал, но обезвоженное тело не могло выдавить слезы из его глаз. Слишком уж он устал. А если не смотреть на ничтожного и трясущегося от страха молодого волшебника, то можно было подумать, словно Левур смеется над противником. Настолько странные звуки он издавал. Но это я отметил краем сознания. Что меня действительно заботило, так это состав группы преследователей. На таком расстоянии взгляд Хала еще не позволял различать величину искр, и понять, есть ли хоть малейший шанс победить в этой схватке, было довольно сложно. Если судить по количеству, то не меньше целой сотни. Но куда важнее был ранг нежити, а не их количество. Одного рыцаря смерти Ди ранга будет достаточно для завершения моего пути. Ведь лично я никогда не слышал, чтобы эти войны были слабыми или, возможно, неопытными в бою. Как таковых вариантов развития событий передо мной не было. Как ни поступи, это кардинально не изменит мои шансы на победу. Бежать дальше, в поисках более подходящего места для боя, смысла совсем не было. Наверное, только устану еще больше. Возможно, стоило чуть раньше улучшить один из навыков или поднять характеристику ловкость но слишком уж я надеялся, что за нами никого не пошлют. Ведь мой след был очевидным, и, следовательно, такой ошибки опытный отцев не мог совершить. Если говорить откровенно, то я был совсем немного зол. Зол на сотника. Но не потому, что он продал меня, а в принципе за то, что его судьба сложилась лучше моей. Зол на нежить за то, что они в своей жадности и желании вечной жизни не хотят оставить меня в покое. Ведь какое им дело до одного единственного гоблина, который ушел в пустоши? Кому, как не хозяевам города Халоджерем, знать, что в этих серых песках не выжить слабым существам Эфранга? Но их жадность не знает границ. И они посылают целую сотню солдат за всего пятью гоблинами». Все происходящее почему-то не вызывало сильных эмоций в моем сердце. Скорее, неприятное раздражение, схожее с тем, когда Журек нудно рассказывал о предстоящем задании. Наверное, где-то глубоко внутри души я понимал всю глубину пропасти ситуации. И проблема была не в сотне не мертвых солдат, что сейчас приближается к моей позиции. Нет, как раз-таки в своей предстоящей победе я не сомневался. А вот что делать дальше, даже представить себе не могу. Конечно, какие-то невразумительные идеи крутились в моей голове, но чего-то конкретного, а главное, действительно реализуемого, там не было и в помине. Пока тяжелые мысли кружили в голове, я уже успел облачиться в свой экзокостюм и был полностью готов встретить наших преследователей. «Леор, поглощай ману из кристаллов!» Громко прострекотал я. «У нас мало времени, а тебе еще держать щит!» Молодой волшебник вяло отреагировал на мои слова, но тяжелая пощечина привела его в порядок мгновенно. «Простите, господин Ирчин!» Шепеляво произнес Левур, челюсть которого еще не до конца слушалась его. «Так-то лучше, а то раскис, не пойми почему!» Весело произнес я. «Неужели испугался мертвецов?» «Простите, господин Ирчин!» Уже более собранно ответил маг, поглощая энергию из кристаллов. «Запомни, Леор, если бы я сомневался в победе или своих силах, то бросил бы всех вас еще там, в лагере. Поэтому не переживай лишний раз. Главное, четко исполняй мои приказы. И не тебе, никому-либо из моего отряда никто и никогда не будет угрожать». Молодой волшебник восхищенно уставился на меня, и даже страх в его глазах отступил на второй план. «Благодарю, господин Ирчин!» Двадцать минут, которые дали нам неспешно бредущие немертвые солдаты, я провел с огромной пользой. Поел и успел прилично отдохнуть, а главное — окончательно успокоить свои нервы. «Глядя, как сотня тварей нежити, уверенно, не зная усталости, словно неодолимая река, бежит все ближе ко мне с каждым ударом сердца, я смог проникнуться их безмятежностью, и решение дальнейших планов сформировалось у меня в голове практически полностью. Конечно, расслабленность пришла не просто из-за моей уверенности в собственных силах. Нет, тут скорее был замешан навык взгляда Тхала, и, как следствие... Отсутствие крупных искор в набегающей толпе нежити. «Не будь сейчас на мне закрытого шлема, Леур наверняка не смог бы понять, почему на моем лице в данный момент такая довольная улыбка». «Конечно, с такими клыками это выглядело бы <смех> устрашающе, но все же я улыбался. Сотни старых скелетов, даже полностью не экипированных доспехами». «Все это выглядело не как погоня, а скорее как подарок в виде очков системы лично для меня от радушных хозяев города Халот-Джерем. Первые выстрелы с вершины холма устремились к тварям шагов за пятьсот, два выстрела за один удар сердца и, как итог, тридцать поваленных на спине скелетов на отметке в четыреста шагов». Конечно, попасть в уязвимые точки на таком расстоянии было сложно, и подавляющее большинство раненых нежити снова поднималось на ноги. Но в итоге, когда самые быстрые скелеты преодолели отметку в две сотни шагов, вся группа немертвых солдат превратилась уже не в сплоченный отряд, а в длинную, растянувшуюся и разрозненную толпу. Может показаться, что нежить совсем не имеет мозгов, и скелеты не догадались использовать щиты. «Но это не совсем так. Щиты у всех солдат, конечно, были. Просто тяжелые стрелы, выпущенные с огромной силой, опрокидывали на серый песок счастливчиков, сумевших блокировать мои стрелы. На дистанции в сто шагов я уже с легкостью игнорировал их попытки прикрываться щитами и посылал стрелы в уязвимые точки без промаха». С каждым моим выстрелом одна из ног обычных скелетов Эфранга либо отрывалась полностью, либо теряла подвижность, застрявшей в ней стрелой. Эту монотонную работу, конечно, с моей стороны, прервала яркая вспышка, соединившая меня и спрятавшегося в рядах нежити мага. «Наверное, мертвый волшебник, или как их здесь называют, зовущий мертвых и ранга, думал, что оставался для меня незамеченным до момента внезапной атаки, и свой неожиданный удар нанес со всей возможной силой. Думаю, не зря многие считают, что у низшей нежити отсутствует характеристика интеллект». Что стоило приказать своим воинам проверить цель перед ударом, хотя бы несколькими выстрелами из луков, и убедиться в отсутствии магической защиты у меня? Хотя, о чем я говорю, ведь в этом мире довольно предвзятое отношение к лукам. Но нет, этот волшебник сжег почти весь свой резерв на довольно сильный разряд молнии. Если судить по напряженному шепоту Леура, то наш магический барьер устоял чудом. В принципе, план мертвого мага был неплох. Возможно, ему просто не повезло с противником. В итоге проигнорировать выдавшего себя яркой вспышкой мертвеца я, конечно, не смог. И следующие стрелы пробили голову и грудь волшебника несколько раз, еще до того момента, как его тело коснулось серого песка под ногами. Что еще меня всегда радовало в противостоянии с нежитью, так это неспособность погонщиков, неживых солдат лично выбирать поднимаемые ими характеристики. Те же скелеты делали свой выбор инстинктивно, естественно, не советуясь ни с кем. И как итог, результат не всегда был правилен с точки зрения командиров. И ладно бы скелет вложил все свободные характеристики, полученные от поднятых уровней, хотя бы в крепость. Аналог нашей живучести. И это сделало бы кости война значительно прочнее. Намного хуже обстоит дело, если увеличивается только параметр инстинкты. И это для рядового бойца, по большому счету не приносит вообще никакого роста его боевых возможностей. Потому что инстинкты помогают справиться с возросшей силой и скоростью, но без их увеличения данная характеристика практически бесполезна. В итоге, из почти сотни воинов, вполне приличных уровней, действительно крупных, быстрых и вооруженных хорошим оружием, был от силы один десяток. Это именно те солдаты, которые вложились в силу и ловкость. Будь весь отряд нежити с подобными характеристиками, так просто отбиться, думаю, уже не получилось бы. «Как неприскорбно это звучит, но наши офицеры поступают со своими подчиненными аналогичным образом. Что стоило приказать увеличивать только важные характеристики? Но в моей, теперь уже бывшей, армии такой практики не было и в помине. И какого-то логического объяснения этой странности мне на ум не приходит». Возможно, есть нюанс, который я упускаю из виду, и, наверное, стоит позже спросить у Левура, может, он сможет натолкнуть меня на правильную мысль. Думаю, описывать, как я добивал истерзанных моими же стрелами скелетов, не стоит. Лишенные подвижности, они не представляли практически никакой угрозы для меня, а их стремление во что бы то ни стало дотянуться до наполненного кровью тела лишь упростило сбор ОС. Конечно, жадность внутри меня просила добыть из тел нежити и камни мертвых, но ситуация в целом не располагала к длительным задержкам посреди пустоши. Естественно, в моей голове появилась соблазнительная мысль, что теперь опасаться дальнейшей погони со стороны ограбленной крепости не нужно. Но вот не исчезнувшее чувство тревоги говорило мне совершенно о противоположном ближайшем будущем. Само собой разумеется, у рядовых скелетов уровни не превышали 15, да и вооружены они были несистемным оружием. С другой стороны, будь иначе, из сотни 13-уровневых скелетов разобрала бы такого дерзкого гоблина, как я, на мелкие кусочки. 4188 из 5000. Если бы не почти 2000 единиц опыта, полученного из погибших костяков, или точнее говоря, 1982 ОС, то выпавшие из них три десятка пустых карт эфранга меня бы сильно разочаровали. Конечно, я понимаю, что из эфранговых существ не стоит ожидать получить нечто невероятное. Но неужели из ста воинов-нежити ни у кого не было хотя бы навыка владения оружием ближнего боя? Возможно, в крепости Халлоджерем так принято столь трепетно тратить ресурсы на своих подчиненных, не позволяя ни одному лишнему ОС пропасть зря. Но, скорее всего, мне банально не повезло. Что было действительно жаль, так это оставлять закопанными останки зовущего мертвых и ранга. А ведь он оказался одиннадцатого уровня, а это только приблизительно не меньше 88 ОС. Что очень даже неплохо, не говоря о карте навыка и ранга, которая могла из него выпасть. Но небольшой шанс, что окончательное осушение или разрушение его ядра может сообщить в крепость о провале погони, заставлял задуматься. Одного этого было достаточно, чтобы моя жадность не подавала даже малейших признаков активности. Думаю, нынешних проблем более чем достаточно. Не стоит лишний раз испытывать судьбу на прочность, особенно там, где этого вполне можно избежать. «Если я правильно рассчитал время, то эту группу скелетов, скорее всего, будут ждать в крепости не меньше пары суток, прежде чем высшая нежить заподозрит неладное». «Еще из неприятного было отсутствие в бездонной сумке мага хоть чего-то маломальски полезного». «Полезного для живого существа, конечно». «По итогу я закопал бездонную сумку вместе с телом зовущего мертвых». Кстати, странное прозвище закрепилось за этими волшебниками, и всего лишь потому, что они обладают навыком контроля дикой нежити. Своего рода поводыри, ну, или погонщики. Тут как на ситуацию посмотреть. А ведь не раскроши я его голову первой же стрелой, возможно, мы смогли бы даже поговорить. Или, может, удалось бы заполучить один из навыков немертвого мага. «Не факт, что это могло закончиться благополучно для меня лично, но все же в следующий раз стоит быть аккуратнее и куда предусмотрительнее». Глядя на свой накопитель опыта, я чувствовал, как настроение непроизвольно становилось немного лучше. А губы, ну или что там сейчас у меня было вместо них, расплывалось счастливо оскале С трудом верилось, что в моем распоряжении практически 5000 ОС». И в недалеком будущем стоит озаботиться тратой этих средств, чтобы банально освободить в накопителе место. И еще каких-то несколько месяцев назад я не поверил бы и десяти ОС, свалившимся неожиданно на мою голову. Да что там говорить, и в свой двадцать восьмой уровень верилось с большим трудом. В крепости Когти Зарима настолько высокоуровневых игроков горожане знали каждого поименно. Наверное, именно сейчас, когда удалось отбиться от погони, глубоко внутри, наконец укоренилось долгожданное и, казалось, такое несбыточное чувство столь желанной свободы.